Глава 79. Обычно тихий квартал, где проживали флетчеры, лишился своей сонной атмосферы. Лейтенант Малин отмечала все. Патрульные машины, автомобиль спецназа, грузовик переговорщиков, мужчин в бронежилетах, треск вертолета над головой. Обширная территория вокруг дома Иден была перекрыта. Полицейские отгоняли журналистов и любопытных прохожих. Карвер и Малин показали свои удостоверения — И юный патрульный пропустил их. джонатон припарковался на тротуаре. Эбби выскочила из машины и направилась к Гриффину, который что-то выкрикивал в рацию. — Я хочу, чтобы все жители квартала немедленно покинули свои дома! — отрывисто бросал начальник. — Прогоните репортеров, чтобы ни одной камеры поблизости не было! Он повернулся к Эбби. — Сэр, — мален тяжело дышала, — вы руководите операцией. — Да. Диспетчеру сообщили вы? — Да, сэр. — Ясно. — Отрядом спецназа командует Бейкер. За переговоры отвечает сержант Уилл верен Но я хочу, чтобы вы взяли все в свои руки. — Есть, сэр. — Сколько заложников? — верен введет вас в курс дела. Мне некогда. Гриффин посмотрел на часы. — Сейчас 3.15. — В 3.30 доложите, как продвигаются переговоры. Эбби направилась к грузовику, открыла дверь и забралась внутрь. Когда департамент полиции приобрел автомобиль для переговорщиков, именно лейтенант Малин переоборудовала его так, чтобы можно было максимально эффективно использовать небольшое пространство внутри. На одной из стенок кузова расположилась огромная доска, которую Эбби предпочитала использовать вместо множества экранов, как делали в других подразделениях. Тэмми Саммерс, талантливый молодой сотрудник, как раз что-то писала. В дальнем конце кузова стоял стол с двумя телефонами и рацией. Рабочее место переговорщиков. Там сидел Уилл, прижав к уху трубку. Он обернулся, и на его лице отразилось облегчение. — Наконец-то ты здесь. Я рад. — Гриффин хочет, чтобы я руководила процессом. — Хорошо. Не время для ущемленного самолюбия. Они оба слишком хорошо друг друга знали. — Пытаешься связаться с ним? — эби указала на телефон. Уилл повесил трубку. — Звоню каждые пять минут. — Маккормик ответил дважды. — Введи меня в курс дела. После того, как ты передала сообщение диспетчеру, я попытался дозвониться до Габриэль и Ида, но безуспешно. Малин кивнула. Она как раз разговаривала с Иданой, предупредила ее насчет журналиста, когда вдруг услышала крик, и связь оборвалась. Эбби снова набрала номер, никто не ответил. Затем телефоны матери и дочери оказались выключены. В 13.10 прибыла патрульная машина, ребята постучали в дверь. Мужской голос заорал, чтобы они убирались, иначе ей не поздоровится. «Кому ей?» «Мы не знаем». Один из полицейских пытался поговорить с преступником. Тот продолжал кричать, чтобы копы держались подальше от дома. Затем кто-то зашторил все окна. Один из сотрудников видел, как Маккормик тащит женщину. Но в доме слишком темно, и не удалось разглядеть, кого именно. Прибыл Гриффин и начал руководить операцией. «Мы были на месте в 14.05». Я несколько раз набирал номер журналиста и слышал, как внутри звонит телефон. Наконец преступник снял трубку и начал орать, чтобы полицейских отозвали, иначе он убьет обеих женщин. Значит, в доме и Иден, и Габриэль. Мы так думаем, хотя этот факт не подтвержден. Мы говорили 30 секунд, затем Маккормик дал отбой. Еще 25 минут он не отвечал на звонки. Потом снова вышел на связь. Был уже спокойнее, но продолжал требовать, чтобы полицейских отозвали. Также он хотел, чтобы мы очистили улицу. Я попытался вовлечь его в разговор. Журналист опять отключился. — Ясно. Ты все время был главным переговорщиком. — Да. А Саммерс вторым и также отвечала за сбор информации. — Это не очень хорошо. Уиллу следовало привлечь еще одного сотрудника. Если Тэмми будет продолжать совмещать обязанности, то не сможет полностью сосредоточиться на данных. Ладно, с этой минуты второй переговорщик я. Саммерс, что у нас есть на Маккормика? Тэмми откашлялась. Начал писать статьи для New Yorker Chronicle в июле семнадцатого года. Сначала брал политические темы, затем сосредоточился на блогерах. Освещал истории нескольких многообещающих местных интернет-авторитетов, включая Габриэль Флетчер. У Маккормика есть страничка в соцсетях, где отражена персональная информация. Личных данных нет нигде, в том числе в Твиттере и Инстаграме. На имя журналиста зарегистрирован белый Ниссан-центра. Местоположение автомобиля установлено, он припаркован поблизости. Похоже, Маккормик на нем приехал. Насколько известно, оружие приобретенного легальным путем, у него нет. Медицинской документации не обнаружено. «В полицейских базах данных не значится. Мне не удалось найти никакой информации о том, чем он занимался до июля семнадцатого». Эмбе помассировала переносицу. «Ясно. Дам тебе несколько наводок. Том Маккормик. Вымышленное имя. На самом деле преступника зовут Лютер Гейнс. Он был членом секты Тилмана. В какой-то момент покинул общину. Это произошло в течение последних трех лет». Не знаю, начал ли Гейнс работать на нью Yorker Chronicle до или после этого, пообщайся с редактором, возможно, Том предоставил рекомендации. Попробуй покопать там. Малин сделала паузу и вспомнила о фотографии, стоявшей на ночной тумбочке Лютера. Проверь страничку Габриэль Флетчер в Инстаграме. Уилл занес всю информацию в указатель. Надеюсь, ты быстро найдешь нужные данные. Ищи любой текст, где есть слова «Вечная благодарность». Саммерс быстро делала записи в блокноте. «Ясно — Ясно. Эбби повернулась к доске. — Раздели пространство на секции, у тебя тут бардак. Вот что я хочу видеть. Слева направо. Сведения о томе Сведения о Лютере. Любую информацию, касающуюся Иден и Габриэль. Мне нужны их медицинские карты. Эбби указывала в разные места доски, перечисляя, какие данные необходимы. требования сроки, перечень всего, что мы делаем для преступника. Если он попросит доставить кофе, я хочу видеть это в записях. Планировка дома. Не рисуй сама, найди чертежи. Правую часть оставь для разработки плана, на случай, если преступник согласится сдаться. Записывай все телефоны, которые могут нам понадобиться. Для начала мне нужны номера Тома, Иден, Габриэль, редактора «Кроникл» и лечащего врача Натана. Вопросы есть?» — Никак нет. — Эбби посмотрела на часы. — Почти три тридцать. — Уилл, я пойду отчитаюсь перед Гриффином. Покажи теме указатель, где содержится информация об аккаунте Габриэль. — Тогда вернусь. Позвоним Маккормику.